— И что же с ним сталось? — спрашиваешь ты с участием, продиктованным не столько враждебностью, сколько сочувствием. — Это был конченый человек. Мы могли сделать с ним все, что угодно. Отправить на каторгу или, скажем, дать какое-нибудь незначительное поручение в наших спецслужбах. Однако, однако, я устроил ему побег. Фиктивный побег. Фиктивный переход границы. И он снова замел следы. Иногда я узнаю его руку в случайных материалах. Он явно прибавил в мастерстве. Теперь он занимается мистификацией ради мистификации. Мы уже бессильны что-либо сделать. К счастью, к счастью, и от нас должно что-то ускользать. Чтобы власть сохранила поле деятельности пространство, на которое она могла бы наложить руку. Пока я знаю, что на свете есть кто-то, кто показывает фокусы из любви к фокусам, пока есть женщина, которой нравится чтение ради чтения, я лишний раз убеждаюсь, что жизнь продолжается. И каждый вечер я предаюсь чтению, как та далекая, незнакомая читательница. Ты быстро выхватываешь из сознания несуразное наложение образов генерального директора и Людмилы и наслаждаешься апофеозом читательницы, ее искрящимся видением, восстающим из разочарованных слов Аркадия Порфирича. Ты упиваешься уверенностью, подкрепленной всезнающим директором, в том, что между тобой и Людмилой нет больше преград и тайн, а твой заклятый враг Калиостро не более, чем патетическая тень, исчезающая вдали. Для полного счастья тебе не хватает лишь разрушить чары прерванного чтения. По этому поводу ты тоже хотел бы переговорить с Аркадием Порфиричем. Мы собирались пополнить ваше собрание запрещенной книгой, пользующейся в отогвитании огромным спросом. Это роман «Калисто Бандеры», вокруг зияющей ямы. Правда, наша полиция малость переусердствовала и отправила под нож весь тираж книги. Насколько нам известно, существует перевод этого романа на ирканский. Ксерокопии перевода нелегально ходят по рукам в вашей стране. Вы об этом что-нибудь слышали? Аркадий Порфирич встает и направляется к ящикам картотеки. «Калисту Бандеровы сказали?» Ага. Вот, на сегодня из его вещей, кажется, ничего нет. Хотя, если вы потерпите недельку-другую, я приберегу для вас изысканнейший сюрприз. По донесениям информаторов, один из самых крупных наших писателей, Анатолий Анатолин, тоже, кстати, запрещенный, давно работает над переложением романа Калисту Бандеры. Действие романа будет происходить в Иркании. Из других источников нам стало известно, что Анатолий Анатолин заканчивает собственный роман под названием «Что ждет его в самом конце?». Мы уже подготовили операцию по изъятию романа, пока его не начали распространять нелегальным образом. Как только мы завладеем рукописью, я распоряжусь сделать для вас копию. Тогда вы сами убедитесь, та ли это книга, которую вы ищете. Ты мгновенно разрабатываешь план действий. С Анатолием Анатолиным ты свяжешься напрямую. Ты должен опередить агентов Аркадия Порфирича, получить рукопись, спасти ее от конфискации, спрятать в безопасном месте и скрыться самому, как от полиции Иркании, так и от полиции от Тагвитании. — В ту ночь тебе снится сон? — Ты в поезде. — Длинном поезде мчащимся по Иркании. Все пассажиры читают толстые книги в переплете. В странах, где газеты и журналы малопривлекательны, подобные картины встречаются чаще, чем где бы то ни было. Тебе кажется, что кто-то из пассажиров, или даже все они, читают один из недочитанных тобой романов. Более того, что все недочитанные тобою романы — В переводе на незнакомый тебе язык оказались вдруг в твоем купе. Ты пытаешься прочесть надпись на корешках книг. Хотя заранее знаешь, что это бесполезно. Новый язык для тебя — это китайская грамота. Один из пассажиров выходит в коридор и оставляет на своем месте книгу с закладкой. Едва он скрылся, ты берешь книгу, листаешь ее и понимаешь, что это та самая книга — И тут ты замечаешь, что все пассажиры повернулись к тебе и смотрят с явным неодобрением, осуждая твою бесцеремонность. В замешательстве ты встаешь и выглядываешь в окошко, но книги из рук не выпускаешь. Поезд остановился на разъезде у стрелки возле безымянного полустанка. Кругом белым бело, снег, туман, не видно низги. На соседнем пути стоит поезд с запотелыми стеклами. Он следует в противоположном направлении. В окошке напротив дугообразное движение руки в перчатке отчасти возвращает стеклуболую прозрачность. В образовавшемся просвете возникает женская фигура в пушистой шубке. «Людмила», — зовешь ты, — «Людмила, помнишь?» «Изъясняешься ты больше жестами, чем словами», — помнишь ты искала книгу я нашел ее вот она ты хочешь опустить тугую оконную створку чтобы передать ей книгу сквозь толстые сосульки свисающие с крыши поезда я ищу книгу произносит расплывчатая фигура протягивая тебе томик похожий на твой который дает представление о мире после конца света понимание того что мир это конец всего сущего что единственная сущая вещь на свете — это конец света. — Нет, это не так, — кричишь ты, — выискивая в непонятной книге фразу, которая опровергла бы слова Людмилы. В этот момент оба поезда трогаются и разъезжаются. Холодный ветер продувает столичный парк Иркании. Ты сидишь на скамейке и ждешь Анатолия Анатолина. Он должен принести рукопись своего нового романа, что ждет его в самом конце. Молодой человек с длинной светлой бородой в длинном темном пальто и кожной кепке садится рядом с тобой. Делайте вид, что ничего не происходит. Парк под постоянным наблюдением. Живая изгородь скрывает вас от посторонних взглядов. Тонкая пачка бумаги переходит из внутреннего кармана пальто Анатолия — Во внутренний карман его полупальто. Анатолий Анатолин достает еще одну пачку из внутреннего кармана пиджака. Пришлось рассовать рукопись по всем карманам, а то очень выпирает, говорит Анатолий, вынимая свернутые трубочкой страницы из очередного кармана. Ветром у него вырывает из рук страничку, он бросается ее подбирать, Не успевает он извлечь из заднего кармана брюк еще один свиток, как из-за кустов выскакивают двое агентов в штатском и увозят его, что ждет его в самом конце».